Как и его жилые комнаты, кабинет казначей оказался на удивление аккуратным, я расположился в удобном кресле для посетителей, с любопытством оглядывая помещение. За всё время моего пребывания в данном учреждении я умудрился ни разу тут не побывать. Стены кабинета были скрыты книжными полками и держателями для планшетов, но персональный кагетатор на столе имел вполне работоспособный вид, и нигде не было и следа за бухгалтерских книг. Я внимательнее присмотрелся к рабочему столу и понял, что моя паранойя снова подталкивает меня под локоть. «Что-то не так, комиссар?» – без выражения спросил меня Браскер. Я покачал головой и удержался от желания потянуться к оружию. «Да нет, в общем-то», – сказала я настолько ровно, насколько мог. «Я просто не вру чернильницу». «Чернильницу?» Мгновение Браскер выглядел сбитым с толку, но затем улыбнулся, это был первый раз, когда я видел выражение искренней душевной теплоты на его лице. А вы имеете в виду это?» Он оттянул ткань одежды там, где её украшала одна из многочисленных клякс. Сугубо в целях производства нужного впечатления должен признать. Это то, что люди ожидают увидеть. Он вздохнул. Администратум является очень консервативной организацией. И чтобы преуспеть в ней, желательно соответствовать ожиданиям окружающих. Или хотя бы делать вид. Я уверен, что в вашей профессии тоже случаются подобные моменты. Бывают. Признал я. Удивлённый тем, что обнаружил знакомые мотивы в столь далёком от собственного призвания. «Я так понимаю, что подобное соответствие чужим ожиданиям и на этот раз принесло нам определённые плоды?» «С некоторыми оговорками, да. Определённо это помогло мне выполнить ваше задание». Казначей взял инфопланшет из лежащей перед ним стопки и подвинул его ко мне. «Результаты изложены здесь, но не могу сказать, будет ли вам хоть сколько-нибудь полезна эта информация». Он вежливо откашлялся. Полагаю, излишне говорить, что эта копия единственная. Благодарю вас. Небольшой экранчик планшета засветился, я быстро пролистал содержимое. Как я и опасался, там оказалось немало файлов, которые нужно было просмотреть, а у меня не было ни малейшего шанса спихнуть эту работу на кого-нибудь из моих кадетов. Если, конечно, в мои планы не входит убедить подопечных в том, что я окончательно рехнулся. Это в лучшем случае. Выпаси император, они ведь могут начать задавать неудобные вопросы а то ещё чего доброго им взбредёт в голову идея покопаться в этом деле самостоятельно. Возможно, вы могли бы предоставить мне краткую выдержку своими словами? Разумеется. Броскер кивнул и откинулся в своём кресле, сцепляя пальцы, чем напомнил мне учёного Мотта, когда тот принимался излагать свои выводы. Если говорить кратко, похоже, вы правы. Все места высадки противника объединяют бытующие там легенды, персонажами которых являются злонамеренные сверхъестественные существа. «Вроде песчаных дьяволов», — сказал я, и Браскер кивнул. Пещаных дьяволов, лесных духов, железных людей, а также...» «Железных людей?» — эхом повторил я, чувствуя себя так, будто окунулся в вальхайский душ. Не то ощущение, которое рекомендовал бы непрошедшим специальную подготовку. «Это очень старая сказка, восходящая ко времени первой колонизации», — сказал Браскер, несколько удивленной моей реакцией. Элегандора рассказывает, что одна из исследовательских экспедиций наткнулась на руины неизвестного происхождения в глуши, примерно в этом месте. Он взял у меня из рук планшет и вызвал карту, затем поднял устройство мне обратно. Как и следовало ожидать, указанное место совпадало с одной из зон вражеских атак, но не той, где Салбат Тхаулса необъяснимым образом исчезли. Не знаю, было ли это хорошим знаком или совсем наоборот. И что случилось? спросил я. Браскер пожал плечами. Никто толком ничего не знает. Неизвестно даже, была ли реальная подоплёка у той истории. Наиболее распространённая версия повествует, что исследователи нашли в руинах скалат архиотеха и каким-то образом сумели активировать какую-то из находок. Спустя некоторое время они связались по Воксу с главной базой. На её месте сейчас стоит Хейвендаун. И сообщили о нападении каких-то металлических людей. Более той экспедиции никто не слышал. Не было также обнаружено ни руин, ни големов. Как и следовало ожидать. Произнес задумчиво, не сразу сообразив, что Браскер далеко не такой недалекий тип, каким я его считал долгое время. Все эти рассказы на привале обычно так заканчиваются. Я задал ещё несколько вопросов, рисуя для себя более полную картину действий противника, и распрощался с казначеем в выражениях настолько сердечных, что удивился самому себе. Снова выбравшись на свежий воздух и солнечный свет, я, впрочем, не испытал того удовольствия, на какое вправе была рассчитывать нежная весенняя погода. Вся моё существо было затянуто в такой узел страха, угнездившийся где-то внизу живота. Расследование Браскера подтвердило самые худшие из моих кошмаров. Во всяком случае, его находки, кажется, показывали, что некроны активировались на перле не далее, как 10 тысяч лет назад, плюс-минус пара столетий, и все мои подозрения касательно шахтёров, пропавших на астероиде лавины, обрушились на меня. Слишком много сходства, чтобы отвергать вероятность того, что металлические разорители обосновались 10 тысяч лет назад в одном из мест, которые, похоже, являлись истинными целями Ворана. Наверняка в этих местах располагались или до сих пор располагаются артефакты древних. Если некроны действительно являются этими самыми древними, или что были загадочные катарны, о которых говорила сестра Розетта, то флот Хаоса рискует оказаться наименьшей из наших забот. Но всё же на данный момент он оставался наиболее актуальной угрозой, поэтому я глубоко вдохнул и загнал свои страхи поглубже, а затем отправился на встречу с Роркенсом. «Да, похоже, там можно обороняться», — согласился Роркинс, посмотрев план отступления, который я ему предоставил. «Если, как вы говорите, вам известна эта местность, это будет для нас определённым преимуществом». К моему облегчению он принял Долину Демонов как наиболее предпочтительную позицию для эвакуации с такой готовностью, что я даже поймал себя на мысли, а не неизвестно ли ему о существовании там секретного объекта. В конце концов, у меня были подозрения, что Роркинс ранее служил в войсковых подразделениях Инквизиции, Так что за годы службы он мог узнать о многих подобных проектах. Возможно, и об особенностях храма-механику с долины демонов он тоже догадывался. «Вы уверены, что сможете нас туда доставить?» Как и Юлиан, Роркинс не питал никаких иллюзий по поводу обороноспособности с Холлой в случае целенаправленного штурма. «Предложение визитера выглядит вполне сообщил я. «Но я не хотел бы оказаться на месте пилота». «Какие соображения по альтернативному плану?» Командор, надо сказать, позаботился разработать запасной план на случай провала эвакуации, но мне он казался ещё более рискованным. Я потратил изрядную часть утра, просматривая файлы, которые он переслал на мой планшет, и, оставаясь верен своей натуре, постарался оценить свои шансы уцелеть, если придётся действовать по резервному варианту. «В теории он неплох», — сказал я не умев скрыть нотку скепсиса. «А если дороги всё ещё будут свободны? И если ретипад к тому времени не сравняет Землю орбитальной бомбардировкой?» Я представил, как мы рассаживаем всех обитателей с холла по машинам и чинно едем на аэродром Риттипот, а по обе стороны дороги нам салютуют торды хаоса из всех орудий. Отрезляющая картинка. Я всей душой понадеялся, что первоначальный план сработает. «И когда мы окажемся на месте, то что?» — спросил Роркинс. Я пожал плечами. «Примем бой. У нас невеликий выбор». Выбора у нас не было вообще, неважно, известно об этом Роркинсу или нет. Если враг получит тени свет, то лучше бы нам всем быть мёртвыми к тому моменту, когда вар поглотит всё. «Последний бой Каина. Решили освежить?» Спросил Роркин с невеселой усмешкой. Мне тоже было не до смеха. «Вам выпала немалая честь. У большинства людей последний бой случается только один раз. Я не отношусь к большинству людей». Заметил я вставая. «Если вы позволите, военмейстер, мне надо бы завершить некоторые дела до того, как тут станет слишком шумно». «Разумеется» произнёс Роркинс, и тут же потянулся к одному из инфопланшетов, оккупировавших его рабочий стол. Я застал нелиса в столовой за попытками целиком засунуть в рот сэндвич с гроксовым мясом и обзавестись косоглазием, одновременно просматривая инфопланшет. На столе перед ним остывала кружка рекафа. Донал сидел рядом, наблюдая за этим цирком с обычной сардонической усмешкой и грея руки о свою кружку. «Вряд ли дело пойдёт быстрее, если ты поперхнёшься», заметил он, обращаясь к нелису а затем поднял глаза на меня. «Комиссар?» Неллис скачал отчаянно работая челюстями и чётко отсалютовал. Донал позволил себе встать чуть медленней и тоже вытянулся по стойке смирно. «Вольны во имя милосердия императора!» — приказал я садись на свободное место. «Я не могу допустить потерь среди личного состава от посещения буфета. Дождитесь хотя бы прибытия врага». «Именно это я пытался донести», — произнёс Донал, от отпевая Рекафа. «Двадцать третий принцип, верно?» Солдат есть оружие в руках Императора, лезвие которого всегда должно оставаться в остром. Один из так называемых принципов Мелкирка, прославленного комиссара 37-го тысячелетия, чьи изречения пользуются популярностью среди его коллег по сей день. «Именно», — сухо заметил я. «Возможно, вы будете так добры, чтобы предоставить для заточки моего лезвия несколько булочек рекафа. У меня выдалось долгое утро». «Сия минута». Донал встал и глянул на Неллиса. «Тебе ещё что-нибудь принести, раз уж я иду? Хотя рекафа в твоих венах уже должно быть больше, чем крови. Раза в три». «Я в порядке», – произнес нелис сумев наконец протолкнуть сэндвич-пищевод. Сомнением покачав головой, Донал неторопливо удалился, чтобы раздобыть мне еды. «По вам не скажешь», – сообщил я нелису «Когда вы в последний раз спали? Или как следует ели?» «Вчера, мне так кажется», – Кадец задумался. «Но я только что ел, вы же видели?» «Видел?» кевнул я. В свои молодые годы я был таким же. Практически жил на подобной пище. Я с лёгким кевком принял кружку и тарелку из рук Донала. В некоторой степени это даже было правдой, хотя косоглазие я предпочитал зарабатывать на женщинах и картах, а не инфопланшетах. И никогда не был слишком занят для того, чтобы хорошенько перекусить, если имелась такая возможность. Впрочем, сказал я это лишь за тем, чтобы Неллис чувствовал, что я держу его за своего. Так он скорее прислушается к моему совету. Конечно, я мог бы просто приказать ему отдохнуть, и он подчинился бы безо всяких вопросов, но ему необходимо было отрастить собственный здравый смысл относительно служебного рвения. Я позволил своим губам изогнуться в моментальной самые уничижительные улыбки, ровно настолько, чтобы кадеты могли её отметить. «Просто чудо, что я вообще выжил, право слово». «Простите меня, сэр, ещё столько материалов, которые мне нужно просмотреть», — сказал Неллис. «Я хорошо понимаю, насколько это срочно». «На каждый раз, когда я, кажется, уже всё обработал, дознаватели передают мне очередную пачку признаний». «Тогда возьмите Стеббинса и Гарви в подмогу», — сказал я. Они уже почти справились с поиском источников снабжения оружия для ополчения. «После того, как передадите им файлы, я предлагаю вам хорошенько поесть и выспаться. Если залить в себя побольше вот этого, то вы, конечно, сможете оставаться на ногах». Я отхлебнул Рикафа. «Но когда его эффект закончится, вас ждёт совершенно ослепляющая головная боль». «Да уж, его ногам река в покое точно не даёт», — добавил Донал. «Выбил колеё между столом и туалетом». «С другой стороны», — сказал я, переключая своё внимание на второго кадета, «некоторым из нас случается придавать отдыху слишком большое значение. Неужели вам не нужно чем-нибудь или кем-нибудь заняться?» «Проверка персонала с холла», — подтвердил Донал, опустошая свою кружку и вновь вставая. Намеки он понимал превосходно, даже если не собирался им следовать». «Я уверен, что вы будете рады услышать, что декан Каткарт не приносит учеников жертвогубительным силам. Во всяком случае, последние пару семестров. Или тщательно скрывает это. Очень хорошо». Сухо заметил я, дождался, пока Даннел окажется за пределами слышимости, и снова обернулся к нелису Император знает, этот парень действительно напрашивается на то, чтобы его дразнили больше, чем кого-либо из тех, кого знал, но в данный момент он был нужен мне максимально адекватным и сосредоточенным, «Несмотря на кофеиновый туман, стоящий сейчас в его голове...» «Забудьте о формальностях хотя бы на данный момент. Вам удалось найти среди протоколов допросов что-то новое или необычное?» «В одном из них, и я думаю, это важно!» Нелли подавил зевок. «Я наткнулся на него несколько минут назад и как раз собирался пойти доложить вам, как только поем. Пленные, по большей части, по-прежнему несут всё тот же вздор проворана, но один из выживших оказался гражданским, и он проявил большую сговорчивость. Правда?» Я потянулся за его в планшетом и взглянул на экран. Билот Челнока? Почему его не допросили в первую очередь? «Потому что идиоты из ретепата почему-то вбили себе в голову, что нужно сначала разобраться с солдатами», — сказал Неллис. «Не тот случай, если варан оказался столь предупредителен, чтобы снабдить их копиями планов вторжения». Возможно, из-за усталости или слишком большого количества рекафа, но Неллис внезапно обнаружил способность к сарказму, и это сделало его в моих глазах гораздо более приятным собеседником. Возможно, в нём заложено что-то больше чем просто заводной солдатик. Мой недосмотр. Покачал я головой. Всё-таки это СПО, не следует забывать. Я должен был представить кого-то, кто дышал бы им в затылок всё это время. Затем, на тот случай, если он вдруг воспримет это как критику его собственных действий, я добавил. Но вы проделали выдающуюся работу, чтобы заставить их сосредоточиться на этой задаче. Благодарю вас, Зар. Нелис, как мне показалось, был несколько с конфужен комплиментом, И заторопился доложить детали. В любом случае, они всё-таки добрались до этого типа. Он утверждает, что был пилотом челнока с корабля «Мэгги Мун», захваченного вражескими силами вскоре после швартовки на Модасе. Каппер впоследствии был ими использован как транспортный корабль для перевозки солдат. Полянный не имел ни малейшего представления, кто такой варан. Знал только, что тот является главным. Ни о планах, ни о составе флота «Хаоса» сведения у него не нашлось. Он утверждает, что наверняка ему известно только то, что его и нескольких других пилотов под страхом смерти заставили пилотировать челнок и, похоже, он искренне рад тому, что смог снова оказаться в руках Империума. Вряд ли его радость продлится долго. Тот, кто был в контакте с силами Хаоса, даже если сам и не присоединился к ним, не мог рассчитывать, что его здесь примут с распостертыми объятиями. налис пролистал несколько параграфов отчёта. «А вот это уже очень интересно». Я вытянул шею, заглядывая в его инфопланшет и второй раз за этот день почувствовал, как кровь застывает у меня в жилах. «Псайкер? Он уверен?» «Похоже, да», — отозвался Неллис. Пилот утверждает, что встречался несколько лет назад с санкционированным псайкером, тот был его пассажиром и потому может распознать признаки. То есть именно псайкер давал челнокам координаты посадки? Вслух спросил я, вспомнив о своих предположениях по поводу того, каким образом враг смог определить места, связанные с древними. Такие места, должно быть, сохраняли какую-то остаточную связь с Варпом, и Псайкер, дарённый должным талантом, мог бы засечь тимонации, несомненно, ставшие причиной дурной репутации этих мест по сей день. По-настоящему же меня сейчас волновало, смог ли загадочный Псайкер Варана засечь долину демонов и её секрет, способный вывернуть галактику наизнанку. «Что стало с ведьминским отродьем? Вероятно, в живых он не остался», — ответил Неллис. Корабли сгорели в атмосфере почти сразу после того, как десантировали челноки, не забывайте». Я кивнул. «У нас не было свидетельств обратного, по крайней мере на тот момент, но если опираться на мой опыт, нельзя быть уверенным в чём бы то ни было, когда в деле замешны псайкеры». «Благодарю вас, Неллис», — произнёс я. «Вы дали мне много пищи для размышлений». и Я надолго задумался, забыв про остывающие кофе сэндвичи. За этими размышлениями, на этом же самом месте... Меня и застигло вторжение хаоса.